Глава восьмая. Развязка. Первая. Дэни находился на острове уже десять дней и начинал терять терпение. Выследить Кейбла, узнать его распорядок дня и где он бывает для них с Рукером не представляло никакого труда. Они проследили и за Мерсера, знали все ее привычки. Тоже элементарная рутинная работа. Заопогивание сработало с Оскаром Стайном в Бостоне, возможно, было их единственным надежным инструментом. Прямое столкновение с угрозой насилия, как и Стайн, был точно не мог обратиться в полицию. Если рукописи у него, то его можно силой принудить к заключению сделки. Если не у него, он почти наверняка знает, где они находятся. Обычно Кейбл уходил с работы около шести вечера и возвращался домой. С полшестого в понедельник Дэнни вошел в магазин и сделал вид, что выбирает книгу. По счастливой для Кейбла случайности он в это время находился в подвале, а сотрудники знали, что рассказывать о подвале никому не следует. А вот Дэнни удача изменила. После нескольких месяцев постоянных перелетов с измененной внешностью, беспрепятственного прохождения таможни и контрольно-пропускных пунктов по поддельным документам и паспортам, оплаты наличными за временное жилье он считал себя не только очень умным, но и неуловимым. Однако даже самые изворотливые преступники оказываются за решеткой, стоит им расслабиться и утратить бдительность». На протяжении многих лет ФБР совершенствовала технологию распознавания лиц под названием «тепловой отпечаток лица». В ее основе лежал алгоритм определения расстояния между глазами, носом и ушами человека, и за доли секунды изображение сравнивалось с фотографиями в банке данных применительно к конкретному расследованию. В деле Гэтсби, как ФБР именовалось «Расследование украденных рукописей», Банк данных был сравнительно небольшим. Он включал десяток фотографий трех воров на стойке регистрации библиотеки Файрстоуна, хотя Джерри Стингарден и Марк Дрискал уже находились под стражей, а также несколько сотен фотографий людей, причастных или подозреваемых в причастности к миру краденных предметов искусства, артефактов и книг. Когда Дэнни вошел в магазин, камера, спрятанная в коробке из-под одинокого голубя, запечатлела его лицо, как и лица всех других посетителей книг «Залива», начиная с полудня того дня. Изображение было отправлено на ноутбук в фургоне через дорогу, и, что даже важнее, в криминалистическую лабораторию ФБР в Квантико, штат Вирджиния. Программа зафиксировала совпадение и тут же оповестила сотрудника сигналом. Уже через несколько секунд после входа в магазин Дэнни был опознан как третий вор в деле Гэтсби. Двое уже были пойманы. и четвертый покоился на дне пруда в Поконосе, а его тело никогда не найдут и не свяжут с ограблением. Ахмед пятый по-прежнему скрывался в Европе. Через 15 минут Дэни вышел из магазина, повернул за угол и сел в Хонду «Аккорд» 2011 года выпуска. Второй фургон последовал за ним, стараясь держаться на расстоянии, сначала потерял его, затем обнаружил Хонду на парковке мотеля «Морской бриз», располагавшегося у пляжа в 100 ярдах от гостиницы «Маяк». Было установлено наблюдение. Хондо Аккорд арендовали у фирмы в Джексонвилле, занимавшейся прокатом автомобилей, в том числе за наличные. Аренда была оформлена на некоего Уилбера Шифлета, и менеджер признался ФБР, что водительские права штата Мэн выглядели подозрительными. Шифлет заплатил за двухнедельную аренду тысячу долларов наличными и отказался от страховки. ФБР не могло поверить в столь невероятную дачу. Но зачем одному из грабителей болтаться возле книжного магазина через восемь месяцев после кражи? Он что, следил из-за Мерсер тоже? Был ли он связан с Кейблом? Набралось много вопросов, которые требовали обсуждения и анализа, но на данном этапе сведения Мерсер убедительно подтверждались. По крайней мере, одна из рукописей находилась в подвале. Вечером Дэнни вышел из своего номера 18, а Рукер – из соседнего. Они направились в популярный гриль-бар «Прибой» на открытом воздухе, который располагался в сотне ярдов от их мотеля и заказали сандвич и пиво. Пока они ели, четыре агента ФБР прошли в кабинет управляющего мотеля «Морской Брис» и вручили ему ордер на обыск. В номере Дэнни они нашли под кроватью спортивную сумку с девятимиллиметровым пистолетом, шестью тысячами долларов наличными и поддельными водительскими правами штатов Теннесси и Вайоминг. Однако никаких зацепок, которые позволили бы установить личность Уилбера, отыскать не удалось. В соседнем номере агенты не нашли ничего полезного. Когда Дэнни и Рукер вернулись в морской Бриз, их арестовали, посадили в разные машины и доставили в офис ФБР в Джексонвилле. Там их допросили и сняли отпечатки пальцев. Оба набора отпечатков загрузили в банк данных и к 10 утра установили личности. В военных архивах с отпечатками Дэнни имелось его имя – Денис Аллен Дербан, 33 года, родился в Сакраменто. Рукера выдало его криминальное прошлое. Брайан Байер, 39 лет, родился в Гринбэй, штат Висконсин. Оба отказались сотрудничать и были заключены под стражу. Ламар Брэдшоу решил выждать несколько дней, ничего не предпринимая, и посмотреть, не будет ли какой реакции на новость об их арестах. Мерсер находилась с Селин Риком и Грехемом на конспиративной квартире, играла с ними в карты, чтобы убить время. Им сообщили об арестах, но без подробностей. Брэдшоу позвонил в одиннадцать, поговорил с Селин и восполнил большую часть имевшихся пробелов. События развивались очень быстро, накопилось много нерешенных вопросов. Все должно было решиться завтра. Что касается Мерсер, Брэдшоу распорядился убрать ее с острова.